Дина Павлова. Развод. Мое спасение. Во время дежурства Нина, медсестра на скорой, приезжает на вызов и обнаруживает своего мужа Славу, который должен был быть в командировке. Однако он в чужой квартире с признаками инсульта. Кто эта девушка, которая вызвала скорую, и что их связывает? Все оказывается совсем непросто.